Глава 44. Кенна. Солнце уже стоит высоко. Горячие лучи пробиваются сквозь растительность. Пальмовые ветви отбрасывают тень на тропу. Клемент сказал, что состоял в отношениях с Элки. Осторожно, начинаю я. Скай бросает на меня подозрительный взгляд. «Да». «У меня сложилось впечатление, что она тебе не нравилась». Скай хмурится. «Наоборот. Она мне очень нравилась. Почему ты это сказала?» «Ты называла её сукой?» Скай пожимает сильными плечами. «Мы ладили. Казалось, она была здесь счастлива. Затем она исчезла, не попрощавшись. Это испортило мне настроение». Я изучающе смотрю на её лицо, желая найти на нём подтверждение её словам. Жена Клемента умерла, а теперь ещё и вывешено объявление об исчезновении Элки. По голубым глазам Скай ничего прочитать нельзя. Мы стараемся особо не думать о прошлом. Но почему ему так не везёт? Немного ли для одного парня, как ты считаешь? Осторожно, Кенна. Это опасное место, и мы занимаемся опасными делами. Океан мерцает, чем-то напоминая смятое атласное полотно. Нигде не видно ни одной волны. Я вспоминаю о приближающемся циклоне. Может, это затишье перед бурей? Скай ведёт меня к скалам. Про Элки мне из неё информацию не вытянуть. Поэтому я спрашиваю её про Джека. Райан сказал мне, что Джек подмешивал снотворное женщинам, которых привозил сюда. Он говорил, что все расверепели из-за того, что он их сюда привозил. Райан расверепел. Поправляет меня Скай. Это объяснимо. Он боится, что его поймают. Он же находится здесь нелегально. Поэтому следующей женщине, которую Джек сюда привёз, он дал таблетку снотворного чтобы она не помнила, как оказалась здесь. Скай видит моё негодование. «Да, я тебя понимаю. Мы тут все встали на уши. И Джек обещал больше никогда этого не делать. Не беспокойся, дорогая. Я никогда не стану поддерживать ничего подобного. Мы не стали ничего говорить Райану. Пусть думает, что Джек продолжает подмешивать женщинам снотворное, только бы не заводился». Я смотрю ей в лицо и решаю, что верю ей. Хотя и один раз это плохо. Меня беспокоит то, как далеко готов зайти Райан, чтобы залив оставался тайной. Скай отличается от мужчин. Она каким-то образом кажется мягче. Может, она чувствует неуверенность в своих лидерских качествах, в том, что она останется здесь главной, и считает, что ей нужно... Показывать себя крутой, чтобы поддерживать контроль над другими. Мы доходим до скал, и Скай раздевается до белого бикини в стиле девушки Бонда. Поэтому я тоже снимаю топ и шорты. «Что мы делаем?» — спрашиваю я. Она кивает на скалу. «Забираемся на неё и спрыгиваем вниз». Я не взяла обувь. «И я тоже». Она кивает на воду, собравшуюся озером, перед смотрящей на залив частью скалы. «Зайди туда, проверь глубину». Я перебираюсь через камни и захожу в воду, осторожно делая каждый шаг. В некоторых местах камни очень острые, торчат из воды, как пики. Вода пенится вокруг них. Когда я поворачиваюсь, скай уже взобралась вверх, на несколько метров. Её босые ноги упираются в скалу. Она добирается до узкого выступа и поворачивается ко мне лицом. Скажи мне, чтобы я прыгнула, кричит она. Внезапно я снова оказываюсь в карьере. Поднимаю голову, смотрю на Тоби Вайнса, высоко над собой. Меня шатает. Я отступаю назад. Скажи, Снова кричит Скай. Она словно пытается дать мне толчок, триггерить меня. И точно знает, как это нужно делать. Триггерить — вызвать у кого-либо интенсивную эмоциональную реакцию, неприятные чувства, эмоции, переживания, воспоминания. В психологии используется выражение «триггерить страх», что и делает Скай. Примечание переводчика. У меня вспотели ладони. Сердце судорожно колотится в груди. «Давай!» — орет Скай. Я заставляю себя сказать это. «Прыгай!» Получается гораздо тише, чем я намеревалась. Но Скай прыгает и входит в воду между острых скал. Да это настоящий томп-стонинг. Томп-стонинг. Прыжки в воду с большой высоты, скалы, моста. Этот экстремальный вид спорта получил своё название после того, как в 1995 году в газетах появились статьи о сотнях прыжков со скалы под названием «Томпстоун-рок» в графстве Девон. Слово переводится как «надгробие» — примечание переводчика. «У меня внутри тоже всё опускается, когда она идёт ко дну. Я сжимаю кулаки, жду крика. Но он не звучит. Когда Скай выбирается из воды, глаза у неё сияют. Я не могу определить, сделала она это для того, чтобы помочь мне или для собственного развлечения. «Давай попробуем ещё раз». Она снова лезет на скалу, до того, как я успеваю возразить. На этот раз она забирается выше. Мои ногти впиваются в ладони. В голове у меня снова и снова повторяются её слова. «Ты не можешь брать на себя ответственность за выбор, который делают другие люди». «Готова?» — кричит Скай с высоты. Я собираюсь силами. Все свои силы собираю. «Прыгай!» Мне страшно, как и в прошлый раз. Скай всплывает на поверхность, с самодовольной улыбкой. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я. «Работаю с твоей памятью. Пытаюсь заменить травмирующие воспоминания тем, которые таким не являются. Хочешь попробовать ещё раз?» «Нет». Её улыбка становится шире. «Хорошо. Твоя очередь лезть на скалу». Я вытираю ладони о шорты. Меня всё ещё немного трясёт. И я осторожно ставлю ноги. Морщусь, когда песчаник трёт мне пальцы ног. Раньше я никогда не лазала по скалам босиком. В Шотландии слишком холодно для этого. Я испытываю облегчение при виде Скай у подножья скалы, а не лезущий вслед за мной. Я поворачиваюсь и удивляюсь, как высоко забралась. «Прыгай!» — кричит Скай и я снова возвращаюсь в карьер с непрозрачной серой водой далеко внизу. Я в панике хватаюсь за камень и плотно зажмуриваю глаза. У меня начинается головокружение. Дыши, Кенна. Когда я открываю глаза, я снова всё вижу чётко. Воспоминания уходят, а цвет воды снова становится бирюзовым, как обычно. Скай наблюдает за мной. Я не хочу показаться трусихой, а так и будет, если я полезу вниз. Поэтому я собираюсь силами и прыгаю, надеясь на лучшее. От удара о воду у меня перехватывает дыхание. Шок. Затем вместо него в кровь выбрасывает адреналин. Это опасное чувство, которое может вызвать привыкание. Скай снова лезет на скалу. На этот раз забирается ещё выше, чем в предыдущей. К моему облегчению она прыгает сама. Мне не нужно ей ничего кричать. Я начинаю подъём, как только она всплывает на поверхность. Мои стопы кровоточат в нескольких местах. Но я их не чувствую, потому что все клеточки моего тела поют. Мы взбираемся всё выше и выше. Микки обычно останавливает меня своими предупреждениями. Скай оказывает на меня противоположное действие и подстёгивает меня. Она больше ничего не говорит, но одного её присутствия достаточно. «Последний раз!» — объявляет Скай. Она издаёт дикий крик, когда входит в воду, и он эхом отдаётся от скалы. «Я взбираюсь так высоко, как только осмеливаюсь. Боже, как мне это нравится. Мне это требовалось. Далеко внизу блестит вода. Я делаю вдох, зная, что он может быть моим последним. Как получается, что ощущения такие прекрасные? Ужас и удовольствие сливаются, когда я прыгаю. Я чувствую взгляд Скай на мне, когда вылезаю из воды. «Что?» — спрашиваю я. «Почти все боятся высоты в той или иной степени. Но ты совсем не боишься?» «Обычно нет». Я снова стягиваю волосы в хвост и выжимаю из них воду. Я не уверена, благодарить мне Скай за то, что привела меня сюда. Или нет. Может, мне как раз это и требовалось, чтобы помочь проработать моё чувство вины — И печаль после случившегося с Тоби и Касимом. Но я почти уверена, что сегодня ночью меня будут мучить кошмары. Скай натягивает свою футболку. «Ты всё ещё чувствуешь себя виноватой в смерти твоего парня?» «Да, и думаю, что буду чувствовать всегда». На мои пальцы накатывает волна. Трудно поверить, что такие лёгкие колебания водной поверхности могут превратиться в чудовищ, которые калечат и убивают. Скай касается моей руки, словно догадывается, о чём я думаю. Продолжай визуализировать. Со временем станет легче. Когда мы идём назад, я понимаю, что она затягивает меня в племя, хотя я, наоборот, Должна искать в нём слабые звенья. Если Скай чувствует себя неуверенно в роли капитана команды, может, я смогу использовать это против неё? У меня в сознании появляется образ Клемента, как он прошлой ночью лежал в своей палатке рядом со мной, как от его широкого плеча исходило тепло. Мне очень не нравится то, что я собираюсь сделать, но я должна. «Ты понимаешь, что Клемент хочет возглавить племя?» «Почему ты так решила?» — спрашивает она лёгким тоном, но меня не обманешь. «Это совершенно очевидно. Ему не нравится, как ты ведёшь дела. Он считает, что будет лучшим капитаном». «А ты как думаешь, будет?» Вероятно, он на самом деле был бы лучшим командиром. По крайней мере, с ним было бы более безопасно. Но он не демонстрирует желания играть эту роль. У него всё ещё остаётся то же изменённое состояние сознания, как было у меня после смерти Касима. Он не хочет никакой дополнительной ответственности, потому что разбирается с собственными проблемами. Нет, он был бы ужасным в роли лидера. Но на твоём месте я бы поостереглась. Теперь мы приближаемся к поляне. Скай хватает меня за руку. Я не всё тебе рассказала про смерть его жены. В ней было что-то странное. Рядом с ней оказался переносной холодильник, словно она на него взобралась, чтобы повеситься. Только он стоял не прямо у неё под ногами. Он оказался слишком далеко. Скай смотрит на тропу и говорит тише. Скорее шипит. Словно его кто-то подвинул. «Проклятье!» — выдыхаю я. «Кто её нашёл?» «Я!» Я содрогаюсь, представляя, каково это — натолкнуться на нечто подобное. «Сразу за мной шёл Виктор», — продолжает Скай. «Он помог мне её снять». Джек продолжал кататься. Клемент с женой вышли из воды примерно за полчаса до этого но Клемента нигде не было видно. Он вернулся только через несколько часов и вёл себя странно. Он сказал, что отправился на пробежку, но... Я уже замечала, что Скай относится к Клементу с опаской, чего нет в отношении остальных. Я принимала это за уважение, но это никакое неуважение. Она думает, что это он убил свою жену или, по крайней мере, считает его способным на это.